Глава восемнадцатая. Преграда. Я не сразу понял, что до сих пор сжимаю запястье девушки. А как это так? Ее нет, но в то же время я держу ее за руку. В голове промелькнули воспоминания о разлетающихся в разные стороны конечностях, но я тут же отбросил их. Рука хоть и ощущается, но тоже невидимая. Соответственно, у девушки появилась способность. Об этой побочке я даже не подумал, когда вознамерился спасать ее. «А ну, появись!» — хмуро потребовал я. «А ты отпусти!» — раздалось из пустого пространства в ответ. «У тебя ранение было в груди. Надо посмотреть!» «Другую дуру найди на груди и пялься!» — заявила в ответ девушка. «Да что же с вами так сложно?» — я едва не хлопнул себя по лбу ладонью. «Мы, если что, не на нашей планете. Я могу уйти один...» и оставить тебя здесь. Я и так уже спас твою жизнь. Даже думать не хочу, зачем ты к акуле полезла». «К акуле? Ты того носорога акулой зовешь? Вообще-то акулы — это рыбы, а ты, похоже, вообще умом не блещешь». «Сложно сформулировать конкретную причину, из-за чего меня стало жутко раздражать эта девушка». Я все еще не собираюсь ее бросать, но зверь во мне начал намекать на то, что в нее тоже следовало бы воткнуть извлекатель. «Что ты делала у окна? Конечно, надо сваливать, но это уже было дело принципа». Чтобы не терять время даром, я потащил девушку за руку к ее шкафу. «Сбежать хотела», — с вызовом заявила девушка. Завалился ко мне в ванную, на голую на меня пялился, указания какие-то начал раздавать. Ты чего о себе возомнил-то?» Кажется, в моей голове стала складываться картина. «А ножи в голове акулы откуда взялись?» — уточнил я. «Надо ведь слабой девушке как-то защищаться от насильников», — последовал ответ. «Ладно, ты ведь в курсе, что ты сейчас невидимая?» Меня уже стал утомлять этот бессмысленный диалог. «Какая? Ты теперь оскорблять меня вздумал?» – прошепела она. «Да ты... Ты правда невидимая. Я тебя за руку держу и не вижу ее». «Так правильно. Света ведь нет?» «Я и без света вижу. А вот тебя не вижу. Короче, слушай меня. Ты попала в... в некое пространство». Оно что-то вроде параллельного мира. Чтобы спасти тебя от ранения, я намазал тебя кровью местной твари, той самой, которую ты убила. Раны твои зажили, так работает их кровь. А еще у тебя появилась способность. Ты теперь сможешь становиться невидимой. Ясно? «Ясно», задумчиво ответила девушка. «А теперь вспомни, что ты сделала, когда увидела меня сейчас». И постарайся повторить. Надо убедиться, что раны больше не опасны. После этого ты оденешься в другую кофту, и я тебя вытащу отсюда. Я поймал себя на том, что нарочно тяну время и вожусь с девушкой. И дело было в том, что я не хочу уходить из черноты. Мне здесь хорошо. Лучше, чем в родном мире. В черноте все просто. И здесь я чувствую себя в своей тарелке. Как хозяин. К тому же, Я хотел дать больше времени левой руке. Девушка вдруг появилась, задумчиво глядя на меня. «А сейчас видишь?» — спросила она. Я как раз смотрел в ту сторону, где появилась разорванная кофта, демонстрируя ее лифчик. «Вижу», — сглотнул я. Раны и правда затянулись. Видимо, были не особо опасные. Я даже покосился на труп акулы. Несмотря на внешний вид, у нее было что-то с зубами, будто они были обломаны. Похоже, девушке и правда повезло. По крайней мере, я не разглядел даже шрамов. Я поспешно стянул с нее браслет и тут же застегнул его на своем запястье. — Ты хоть бы имя мое спросил? — хмыкнула девушка. — А то и голый меня видел, да и я уже не против, чтобы ты меня разглядывал. Я лишь закатил глаза и подтолкнул ее к шкафу. — Кофту смени и отправляемся. Я снова потянулся к золотой нити, оценивая происходящее. Все же засиделся я здесь с этой дамой. Хотя, как говорили древние, если неспешно наблюдать за текущей водой, можно однажды увидеть плывущие в ней трупы врагов. Я увидел, что одной из щупалец сильно искрит, а пластина, расширяющая портал, сильно деформирована. Я не сразу понял, в чем дело, а затем в эту пластину влетело что-то очень стремительное, после чего по черноте прокатился гул взрыва. Сразу следом за этим в моем мире стал заваливаться один из домов, а над городом взвыл ветер. Из потемневшей тучи в скопление спрутов ударила молния, от чего те беспорядочно разлетелись в стороны, то и дело врезаясь в попадающиеся на пути препятствия. «Что-то мне подсказывает, что от моего района ничего не останется, даже при положительном развитии событий. Ну а мне уже точно больше не дадут тратить время на девушку». Недолго думая, я сгреб в охапку висящие в шкафу вещи вместе с хозяйкой, а в следующий миг понесся вслед за направляющей, прижимая к себе вяло сопротивляющуюся попутчицу. Мы оказались с ней на окраине города рядом с дорогой. «Где я?» удивилась она. «Уезжай из города, здесь небезопасно». «А что с моим домом?» «Нет его больше, как и моего», только и ответил я и тут же полетел навстречу с подбитым щупальцем. С выражением мрачной радости на звериной морде я пролетел сквозь толпу врагов, оставляя за собой разорванные и искореженные тела. Интересно, о чем они думают, обнаруживая раз за разом внезапно погибших жуткой смертью товарищей? Наверное, очень удивляются. От этой мысли я жутковато расхохотался и врезался в плечом в очередного бойца, на этот раз закованного в металлическую броню. Это были самые неудобные противники, но выбора у меня особого не было. Зверь требовал кого-то посерьезнее. Оторвав кусок грудной брони, я воткнул в открывшееся человеческое тело извлекатель. Жизнь быстро покинула пилота металлического доспеха, а мой взгляд упал на светящийся голубым накопитель. Такие ведь были в каждом спруте. Почесав затылок, я бесхитростно снаткнул трезубцем в наполненный энергией сосуд, и в меня тут же хлынул поток живительной энергии. И чего я раньше так не делал? Не знаю, в чем тут дело, — Но энергия была совсем другая. Ее было меньше, но она была гораздо более концентрированная и очищенная от всяких примесей. Сколько бы я ее не впитал, думаю, не было бы проблем с перевоплощениями. Я мог оставаться самим собой, но мое тело становилось гораздо сильнее. Наверное, об этом говорил Диметрий, когда насмехался над изменениями, произошедшими со мной. Хотя... не пошел бы он подальше, на себя бы посмотрел, мутант шестирукий. Я окинул окружающее пространство взглядом. Район будто пережил бомбежку, цунами и землетрясения, произошедшие одновременно, причем поток несчастья все не прекращался. Тут и там валялись изуродованные тела, среди которых я, с сожалением видел и простых людей. А еще... Портал захватывал все большую территорию города, поглощая все больше территорий. Интересно, сколько людей сейчас обнаружили себя в невесомости, например, просто просматривая телевизор? Судя по положению солнца, сейчас было часов в вечера. Я сверился с Айлинзой и удивился своей прозорливости. На часах было 10 минут девятого. Я перевел взгляд на накопитель, из которого в меня сейчас перетекали остатки чистейшей энергии. Я от прежних приливов энергии получал удовольствие, а здесь нечто совсем иное, качественно гораздо лучшее. Наконец, закончив с накопителем и напитав под завязку энергетические шары в руке и в груди, я направился в Черноту, туда, где находилась покореженная щупальца, которая, однако, продолжала выполнять свою функцию, продолжая растягивать провал в черноту. Судя по выбоинам, в щупальце засадили чем-то вроде противотанкового заряда. Не то чтобы я раньше видел последствия таких выстрелов, но ни с чем другим сравнить не мог. Еще понять бы, кто до этого додумался. Идея-то здравая. Вот только последствия в виде полуразрушенного района так себе. Однако те, кто обстреливал щупальца, похоже, сопоставили последствия таких взрывов, и обстрел прекратился. Кстати, вполне возможно, что к этому имеет какое-то отношение Марина. Стоит признать, щупальце выглядело уже не так монументально. Мне хватило двух плотных сгустков, и толстенная пластина попросту отвалилась. Для меня это было полной неожиданностью, и когда граница портала понеслась на меня, я попросту не успел отреагировать. Меня отшвырнуло в сторону, но удивление сильно приложив, будто я был в обычном человеческом обличии, а в меня врезалась легковушка. Когда я смог прийти в себя и замедлить беспорядочный полет, я обнаружил, что у меня в боку глубокая борозда. Вот интересно, пули меня не берут, а граница портала едва не перерубила. Хорошо еще, что в теле зверя я обрастал толстой броней, которая и приняла на себя основной удар. Стоило хоть чуть оклематься, как в меня ударило несколько лучей. Боль была жуткая. Наверное, потому что один из выстрелов попал аккурат в свежую рану. Кое-как справившись со вспышкой боли, я потянулся к направляющей и ушел с линии огня. Решив не терять времени даром, я направился к следующему щупальцу. Вокруг него роились мелкие летающие корабли и спруты но я не стал лезть к ним. У щупальца было удачное расположение. Естественно, для меня удобное. Оно находилось рядом с моим бывшим домом. Я залетел в подъезд и, пролетев по коридору первого этажа, аккуратно выломал замок на двери угловой квартиры. Квартира была пустая, в ней даже мебели не было. Осторожно подлетев к окну, я выглянул и застыл на месте, потому что прямо на меня уставились несколько спрутов. Повисла пауза, но ничего не происходило. Может, они сквозь стекла не видят? Но это как-то странно. Только потом я заметил, что все щупальца повернуты в другую сторону, а потом вспомнил, что из глаз того пилота-спрута, которого я изучил в песчаном мире, торчали такие же щупальца, как из запястьей. Может, они видят только щупальцами, поэтому и не замечают меня? Я выставил вперед руку с энергетическим шаром и прицелился, подгадав траекторию выстрела таким образом, чтобы прострелить заодно одного из спрутов. Надеюсь, не переоцениваю свою меткость. Задуманное удалось. Спрут распался на две половины, а в щупальце образовалась широкая брешь. Я решил на этот раз не экономить энергию и ударить посильнее. Стремясь закрепить результат, я выстрелил еще раз, но на тот раз промазал. К тому же второй спрут тут же направил на меня свои конечности, а в следующий мих врезался в окно, пытаясь проникнуть в помещение. Не знаю, на что он надеялся. Я просто уцепился за его щупальца и затянул в комнату, игнорируя слабые попытки атаковать меня и разбирая на составляющие его броню. Щупальца, которые начали надоедать, я попросту оборвал, чтобы не мешались». Уже через секунду я свернул голову пилоту и высасывал жизненную энергию из накопителя. В мою сторону уже летели несколько кораблей, а я их даже удивить ничем не мог. Там не было золотых нитей. В следующий миг стена комнаты начала буквально растворяться на глазах. Я не сразу понял, в чем дело, а потом увидел частые вспышки и орудия кораблей. «Да уж. Лучше под эти выстрелы не попадать». Раньше они, видимо, просто не успевали применить свое оружие. Слишком уж я быстрый. А теперь ситуация совсем иная. Мне либо в лобовую на них переть, либо сваливать. Я отправил еще несколько энергетических лучей в сторону щупальца. В цель так и не попал, зато смог подбить корабль. Что я заметил, энергии во мне было еще очень много. Но каждый выстрел вызывал какое-то ощущение слабости в руке. Будто тридцать раз сжал в ладони особенно тугой эспандер. Наверное, мне просто практики не хватает, но стрелять очередями из руки я, похоже, пока что не смогу. Я подумал было рвануть вперед и попытаться навязать кораблям ближний бой, но в этот момент стена полностью растаяла, лишив меня укрытия и заставив серьезно задуматься. Лезть на выстрел это очень неразумно, а без золотой нити эффект неожиданности совершенно теряется. Сам по себе я двигаюсь не так уж и быстро, а соответственно буду легкой мишенью. Я спрятался за обломки уцелевшей стены, пользуясь тем, что и она пока не растворилась. Я выстрелил еще раз, надеясь довести дело до конца и убраться подальше от неудобной цели. В щупальце, державшее портал, я так и не попал, зато смог сбить пару кораблей, находящихся на одной линии. А еще заметил, что в мою сторону летят уже семь кораблей, а еще десяток спрутов. и еще какое-то несуразное круглое летающее сооружение с пугающей здоровой пушкой на борту. С виду оно больше всего напоминало клизму. Судя по всему, она не стреляла в мою сторону лишь потому, что на линии ее огня находилось немало своих. Ну вот, сглазил. Как-то очень шустро спруты разлетелись в разные стороны, а ко мне из дула клизмы понесся здоровенный огненный шар. Благо еще что летел он не быстро. По крайней мере, я успевал отреагировать и потянуться к золотой нити. Я решил не терять больше времени и сразу отправился к следующему щупальцу, на этот раз выбрав то, где хватало золотых нитей. По крайней мере, там у меня будет больше возможностей для маневров. На то, что осталось от моего дома, я старался не глядеть. Я и так впечатлительный, так зачем вызывать у самого себя лишние сомнения?» Я уже научился примерно определять, как долго продлится полет вдоль направляющей, но в тот раз что-то не заладилось. Я резко замедлился, будто налетев на стену. Мои ноги рванулись вперед, в то время как туловище застыло на месте, врезавшись в препятствие. В следующий миг я ощутил, как броня вокруг шеи начала трещать. Что-то понимать я начал, когда увидел перед собой перекошенную рожу измененного Диметрия. Среагировал я мгновенно, и из моей груди в сторону шестерукого двойника направился толстый энергетический луч. Вот только он тоже не ждал, и мое тело пронзило острой болью. Мутнеющим сознанием я увидел, что у гиганта больше нет головы, а мое тело насквозь пробили четыре ярко горящих в черноте клинка.